Джексон «Красные соколы» Глава «Китайский конфликт» Издание 1969-го «Альт-История» В чем была причина того, что США, бесспорно ведущая авиационная держава, в 1950-м году оказалась совершенно не готова к воздушной войне? Как ни парадоксально, причина нашей слабости лежала, В нашей силе, по положению на 1945 год, день капитуляции Японии и окончания Второй мировой войны, ВВС США были безусловно сильнейшими в мире, как и американская авиационная промышленность и наука. Кирова вопыт войны вызвал переоценку роли авиации, как и флота, в войне будущей. Если сухопутные войска подверглись значительному сокращению, то ВВС это коснулось в гораздо меньшей мере, с учетом роста политической напряженности между коммунистическим лагерем и странами свободного мира. Предполагалось, что пехоту для наземных битв предоставят союзники, а США будут ответственны за обеспечение господства в воздухе, которое, как показал опыт, всегда определяет победу на суше. В итоге... В наличии оказалось огромное количество авиачастей на устаревшей технике, требовавших на свое содержание колоссальных средств из бюджета, заметно урезанного в сравнении с военными годами. Истребитель F-80 был, несомненно, лучшим из реактивных боевых самолетов первого поколения, превосходя британский «Вампир» и «Метеор» немецкий Ме-262. В самом начале он страдал детскими болезнями, но по мере избавления от них стал надежной и простой в эксплуатации боевой машиной, что подтверждается долгой карьерой его учебной версии Т-33, летающей даже сейчас, когда F-80 давно занял свое место в музеях. И тот факт, что США сумели создать этого фаворита, вступив на путь развития реактивной авиации позже, чем Англия и Германия, говорит о качестве американской науки и конструкторских кадров. Однако уже в 1946 году взлетел F-84 с еще лучшими характеристиками. В следующем году этот истребитель начал поступать в строевые части. Беда была лишь в том, что по финансовым соображениям, Выпуск новых прекрасных машин был весьма ограничен. А как уже сказано, огромное число эскадрилей требовало для перевооружения весьма длительного времени и расходов. В итоге в 1950 году поршневые самолеты составляли в американской боевой авиации абсолютное большинство. F-84 был совершенством, пределом что могла дать аэродинамическая схема с прямым крылом. Проблема была в том, что стреловидное крыло в 50-м году было известно американским конструкторам, но спор о его преимуществах и недостатках так и не был разрешен. Ответ знали немцы, сумевшие к 44-му году накопить наибольший в мире опытный материал по продувкам в околозвуковой и сверхзвуковой аэродинамической трубе. Однако же СССР досталось немецкое наследство почти полностью, на 99%. Люди, документация, опытные стенды. Свободный мир же довольствовался обрывочными сведениями от случайных беглецов. В итоге возникла унизительная и маловероятная ситуация, когда США пришлось догонять Советы по результатам начавшейся войны. Вызывает удивление, с какой решимостью и последовательностью русские приняли именно стреловидную схему. Реактивные истребители с прямым крылом так и остались у них опытными машинами или малосерийными образцами. Первым по-настоящему массовым истребителем стал миг 15 Причем есть данные что в данном случае миг означало не аббревиатуру кб микояна и гуревича а синоним русского слова скорость так как к разработке отдельных узлов самолета были привлечены коллективы лавочкина и яковлева очень удачным решением оказались гребни на крыле улучшающие аэродинамику до сих пор остается открытым вопрос насколько ускорило русскую программу приобретение английских двигателей. Очень быстрое освоение и совершенствование лицензионных образцов наводит на мысль, что Советы имели как минимум значительный конструкторский и технологический задел. Официально считается, что первый полет МиГ-15 совершил в марте 1947-го, причем сразу было принято решение о запуске именно этого самолета в массовую серию и перевооружение на него большинства советских истребительных полков. С весны 1948 года МИГи начали поступать в строевые части все нарастающими темпами, особенно в западные и дальневосточные военные округа. С начала 1950 года к ним присоединился Як-25, очень удачный ночной перехватчик и дальний двухмоторный истребитель. Не была забыта и бомбардировочная авиация. В 1949 на вооружение был принят Ил-28, ставший первым в мире массовым реактивным бомбардировщиком. На чертежах уже был и Ту-16, появившийся в войсках в самом конце китайского конфликта. русская военная авиация в конце сороковых годов развивалась наиболее динамично самыми быстрыми в мире темпами, и это оказалось недооценено в США. На части это объяснялось иезуитскими мерами русских, направленных на маскировку. «Если ты силен, сделай вид, что слаб». Эти слова приписываются китайскому древнему мудрецу и воителю Цунь Цзи. Реактивные истребители с прямым крылом в СССР были в очень малом числе. Однако же именно они показывались публике на воздушных парадах, в газетах публиковались фотографии, а МиГ-15 был покрыт завесой секретности. О существовании его было известно разведкой ВВС США, но там преобладало мнение, что это не слишком удачная машина, выпущенная малой серией и отличающаяся высокой аварийностью, наподобие того, как японцы в самом конце той войны пытались экспериментировать с Зеро Райсен. Перевооружение проходило в обстановке тайны. С причастных брали подписку о неразглашении, угрожающей болтливым, не говоря уж об изменниках, самыми суровыми карами, причем не только им, но и семье. В результате на лето 50 -го года мы не представляли истинного состояния русских военно-воздушных сил. Для поддержки нашего гуминдановского союзника ВВС США сосредоточили на китайских аэродромах очень крупную воздушную группировку, более чем в 3000 самолетов. Также имелось более 500 самолетов в авиации Чанкайши однако это были исключительно поршневые машины «Тандерболты», «Мустанги», «Б-25» и «Б-26». Ф-80 имели лишь 18 истребительно-бомбардировочная группа, двенадцатая я 44-я, 67-я эскадрильи, база «Наха» на Окинаве, 51-я истребительная, 16-я, 25-я, 26-я эскадрильи, И 49-я истребительно-бомбардировочная, 7-я, 8-я, 9-я эскадрильи база «Мисава» в Японии. 8-я истребительно-бомбардировочная и 35-я истребительной группы тоже в Японии база «Итадзуки» находились в процессе перевооружения. Но даже если их брать в расчет, то мы имели всего 15 эскадрильи реактивных истребителей на весь Дальний Восток. При том, что русские сосредоточили там 10 истребительных дивизий, больше 1000 МиГ-15 уже освоенных летным составом. При том, что МиГ-15 превосходил даже F-84, которые на лето 50 находились лишь на территории США и в Англии. Также имелись три полка ночных перехватчиков Як-25, Сахалин, Владивосток, Харбин не две бомбардировочные дивизии, оснащенные Ил-28. С началом военных действий воздушная группировка Советов была еще усилена. Так прибыло еще как минимум три полка на Ил-28, вошедших в состав ВВС Тихоокеанского флота и немецкие штурмовые полки на НАМЕ-260Б. И высшее командование американских вооруженных сил, И лично генерал МакАртур пребывали в блаженном неведении, отдавая приказы, совершенно не отвечающие обстановке и приводящие к бессмысленным потерям. А необоснованные угрозы применения нами ядерного оружия уже по советским войскам еще больше взвинтили обстановку, толкнув советы действовать предельно решительно и жестоко и расплачиваться, за безответственность таких, как Ренкин и Робертсон, пришлось ни в чем не повинным пилотам. Прежде СССР очень нервно реагировал на нарушение своего воздушного пространства, причем бывали случаи, когда преследование нарушителей продолжалось и над нейтральной территорией. Однако полеты вдоль границы без ее пересечения обычно не вызывали жестких мер, Но уже 2 сентября 1950 -го года РБ-29 из 17-й разведывательной эскадрильи, летящий над Балтийским морем, был атакован и сбит русскими истребителями, причем без всякого предупреждения. Экипаж погиб. В этот же день такой же разведчик из 13-й разведэскадрильи, пытавшийся провести обследование района Баку, также был сбит без предупреждения. Над территорией иранского Курдистана экипаж схвачен и выдан советскому командованию. На протесты американской стороны было официально заявлено, что в свете заявления МакАртура, неподтвержденного, но и не опровергнутого Вашингтоном, все потенциальные носители ядерного оружия у советских границ будут уничтожаться, как прямая угроза безопасности СССР что вызвало возмущение американских военных. Военный министр Рейзенхауэр открыто заявил президенту Стеттенюсу, что в отсутствие разведки он не гарантирует своевременного обнаружения советских приготовлений нападения на страны свободного мира. Тем более, что политическая ситуация в Европе и так накалилась до предела. Но холодным душем были известия из Китая. И выходит что американская воздушная дубинка вовсе не настолько тяжела, а скорее даже подгнила. Даже в штабе МакАртура не знали о заявлении Ренкина, что США применят ядерное оружие для деблокады окруженных войск. 2 сентября планировался налет силами трех бомбардировочных групп стратегического авиационного командования. 19-я группа взлетала с Окинавы, 24-я и 31-я из Японии, на цель шли общим строем. Однако русские отнеслись к угрозе всерьез, и платить за чужой длинный язык пришлось летным экипажам, отчего не был учтен катастрофический опыт боев над переправами Хуанхэ 29 августа и бой 30 августа над тем же местом, что было назначено целью в этот раз но уже тогда было ясно что поршневые самолеты не могут противостоять русским реактивным а чего не было принятого внимания что маршрут полета пролегал на запад параллельно фронту и локаторы на вражеской территории отлично видели большую группу самолетов а значит русские имели время поднять истребители и собрать их на подходе к цели И ведь командование девятнадцатой группы указывало МакАртуру на эти сомнительные аспекты, получив в ответ грубый окрик «исполнять, а не искать оправданий для отказа». И 81 бомбардировщик был послан на верную смерть. В Европе Б-29 уже заменялись на Б-50 и Б-36, оставаясь большей частью в эскадрильях специального назначения. На Дальнем Востоке ветеран Б-29 оставался пока основным типом стратега, хотя была уже одна группа, одиннадцатая, оснащенная Б-36. Пусть это войдет в историю как шиньдуньская бойня. Советы бросили в сражении четыре полных полка МиГ-15, почти полтораста первоклассных истребителей, причем в уверенности, что наши самолеты несут атомные бомбы, а чего русские пилоты атаковали с яростью камикадзе. Мустанги с аэродрома Циндао прикрыть своих подчиненных не могли. Их просто растерзали, как пес тряпку. От полного уничтожения истребителей 91-й группы спасло лишь то, что советские не считали их приоритетными целями, стараясь бить прежде всего бомбардировщики. Раньше считалось что строй Б-29 за счет своего оборонительного вооружения может легко отбиться от атак истребителей, что в целом было подтверждено в налетах на Японию. Оказалось же, что системы наведения стрелковых турелей Б-29 не отрабатывает по высокоскоростным целям, а дальность действительного огня русских авиапушек «Калибра 37-23» Гораздо больше, чем пулеметов Браунинг 12,7. Было сбито 62 бомбардировщика, еще 7 не дотянули до базы и разбились при посадке, и 6 Б-29 пришлось списать как неподлежащие ремонту, избитые так, что непонятно, как долетели, и практически в каждом экипаже были убитые и раненые Ни один из вернувшихся самолетов не мог быть отправлен в повторный вылет, требуя ремонта. Также было сбито 23 «Мустанга», русские потерь не имели. И не подлежало сомнению, что если бы бомбардировщики не отвернули, а пытались прорваться к цели, шли до конца, то не уцелел бы никто. После чего на базах среди летного состава возникло брожение, граничащее с мятежом. Мы не камикадзе. Экипажи открыто отказывались исполнять боевой приказ, пока не будет обеспечено прикрытие, которого быть в тех условиях не могло. Как уже сказано, мы всего имели на театре военных действий реактивных истребителей меньше, чем русские бросили в тот единственный бой. И у Ф-80 явно не хватало дальности сопровождать бомбардировщики до цели. МакАртур, однако, требовал повторить вылет, послав Б-36, у которого было больше шансов на его взгляд, на что командир 11-й группы, полковник Скотт, заявил, что без прямого приказа из Вашингтона он не пошлет на убой ни один экипаж. По некоторым данным, слова были крайне недипломатичными. В историю же вошло... «Вы понимаете, сэр, что мы только что расписались в нашем воздушном бессилии? Хотите, чтобы это было еще наглядней, показано всему миру?» Скотт был прав. Нельзя было найти более наглядного доказательства, что отныне, как и в прошедшую войну, реальная дальность бомбардировщика равна дальности истребителя его сопровождения. А неф-80, неф-84 категорически не годились на эту роль. В случае большой войны уничтожение Советов первым ударом не будет, поскольку бомбардировщики до Москвы, Ленинграда, Киева, Горького, Сталинграда не долетят. Реальным был лишь сценарий постепенного продавливания вражеских рубежей. Авиации из Англии и Дании превращает в радиоактивную пыль лишь ближние территории, Германию, Австрию, Италию. После, занимаемые нашими войсками, туда переносятся авиабазы и аналогично следующий этап. Однако этот план вызвал ужас у командования сухопутных войск. Расчеты показали, что по самому оптимистическому сценарию, Атомными бомбами нанести русским потери больше 30% невозможно, а оставшиеся придется добивать в наземном сражении. А насколько это легко и вообще реально, спросите у Гитлера в аду. Тем более, что наши европейские союзники, которым по плану была отведена роль пехоты, показали резко отрицательное отношение. Примечание переводчика Автор сглаживает углы. По его мнению, массовые уличные беспорядки в Париже, Леоне, Гавре, Марселе, когда полиция стреляла в народ, и число убитых и раненых насчитывалось сотнями, «Янки, «Мы не хотим быть американским пушечным мясом», «При ПТ шли умирают за Еврорейх», «Сейчас за прибыль банкиров с Уолл-стрит может хватит Это всего лишь отрицательное отношение. Маккар однако, упорно не желал понимать очевидного. Для него истинного патриота своей страны было подлинной ломкой устоев, что Америка пусть и временно утратила господство в воздухе. Только этим можно объяснить его приказ, завершившийся воздушной Цусимой, хотя Цусимский пролив лежал несколько к северу. Эта воздушная битва пошла в аннал истории именно так когда с русской стороны участвовали по уточненным данным 40 истребителей МиГ-15, которым противостояли 86 Ф-80. В результате Советы признали потерю 11 своих истребителей в обмен на 79 шутинг-старов, если включить сюда еще два разведчика Ф-80А, также попавших на зуб русским стрелам. Не все потери пришлись на воздушный бой. Не меньше десяти F-80 упали в море, не дотянув до дома. Еще один разбился при посадке. Потери составили 36 пилотов погибшими и пропавшими без вести. Еще 38 оказались в русском плену. Спасти удалось лишь пятерых. Столь низкий результат объясняться тем, что русские сбили летающую лодку «Спасатель» по их заявлению, не несшую положенных опознавательных знаков, после чего дальнейшие вылеты в район боя пришлось прекратить, так как прикрыть спасателей было нечем. Но стало ясно, что США не только уступают советам в оснащении военно-воздушных сил реактивной техникой, но и качество этой техники сильно уступает русской. А потом был Шанхай, И мир застыл в ожидании кровавой развязки на пороге новой войны. Но Америка колебалась. Да, формально западный блок превосходил коммунистический по числу ядерных зарядов, по удобному расположению баз. Однако у советов оказались неожиданно сильные козыри, и никто не знал, что еще спрятано у них в рукаве. Пределом для одной атомной боеголовки считалось 30-40 тысяч тонн тротилового эквивалента. Термоядерная супербомба была лишь гипотезой. И вдруг оказалось, что у СССР это оружие уже имеется в войсках. Западный мир вовсе не был единым и сплоченным перед красной угрозой. Слова Форестала «Лучше быть мертвым, чем красным» не встретили в Европе никакого понимания. Никто не ждал энтузиазма от французов, но и Британская империя категорически отказалась поддержать США в будущей войне. Все могло быть иначе, окажись у Америки реальный воздушный меч вместо бумажной дубинки. После дипломатического разрешения ситуации, когда призрак всепланетного атомного пожара отступил, Были сделаны правильные выводы. Поршневые самолеты выводились из боевого состава ВВС США, передаваясь в Национальную гвардию или латиноамериканским, азиатским и африканским странам, или даже в частные руки. Уже зимой 50-го взлетел F-84G фирмы «Эй Паблик», а на лохиде зеленый свет уже существующему проекту F-80E, оба со стреловидным крылом. Аутсайдером оказалась «Норд american пытавшийся переделать свой проект истребителя FG-1 «Сейбр». Делался по заказу флота, также на стреловидное крыло. Новый F-84 имел летные данные не хуже, но был почти доведен. Наконец, в 51-м на вооружении будет принят американский фаворит в китайской войне, Гроза Мигов, F-88, небесный демон фирмы Макдоналл. Но это будет уже другая история и другая битва. Из грани Третьей мировой войны в вяло текущий конфликт войны по доверенности. Китайцы убивают китайцев, а военная помощь, Извне строго дозировано и контролируется ООН.